Глава двадцать п е р в Влад. Он себе места не находил. Девчонки приперлись посреди ночи, куда-то утащили Аркадия, вроде как просто поговорить на пять минут, тем временем уже третий час ночи, а их всё нет. а серьёзности у этой троицы на всю компанию даже на грамм не наскребётся. Для них влипнуть в историю не просто расплюнуть, а прямо-таки е н е и з б е ж н ы е карма. Влад так и не лёг спать. То ходил кругами по комнате, то садился за стол и нервно притопывал ногой, глядя, как секундная стрелка на экране смартфона наматывает круги. Неожиданно дверь открылась, и в комнату, смеясь, в а л и л а с ь вся компания сразу. Причем буквально. Они попадали на пол друг на друга, что вызвало у них еще один приступ смеха. «Так вот ты какая нарния!» — прохрюкала Белка, пытаясь подняться. Однако п е р в ы й это удалось в и к и Она встала с пола и встретилась глазами с Владом. Улыбка тут же пропала с ее лица. Она смутилась и отвела взгляд. Что это значит? Что за игру она с ним ведет? То игнорирует, то без смущения целует, а теперь краснеет от одного только взгляда. Влад подошел, протянул руку и помог подняться Аркадию и Белке. «О, ты не спишь, дружище?» — все еще смеясь сказал Аркадий. «Это очень кстати. Доставай свою карту, а то нам не терпится проверить кое-что». «Какую карту? Сейчас?» «Где вы вообще были?» — нахмурился Влад. «Ой, не спрашивай, а то им придется тебя убить», — улыбнулась Вика. «Мы серьезно. Доставай. Ту со спиралью». Влад удивленно оглядел эту безумную троицу, подошел к столу, вытащил карту из ящика и расстелил ее на столешнице. «Ну и что?» — с раздражением спросил он. Вика подошла к нему с каким-то списком на бумажке. «Я буду диктовать, а ты проставляй даты у каждой точки». «Ну и корректируй координаты, если адрес будет не совпадать с тем, что у тебя обозначен». «Хорошо», — удивился Влад. «А что это за список?» «Потом, если все сойдется, объясню». «Поехали. Донецк, 2015 год. Месяц неизвестен. Отметил?» Влад аккуратно подписал имеющуюся точку и кивнул. «Дальше. КП и л ь и н с к а я дом 8». «Это где?» — нахмурился он. «Где-то рядом с Барвихой», — небрежно сказала Вика. Влад помотал головой. «Все равно мимо. Где это? Какая область?» В ее взгляде появилось какое-то странное умиление, как будто он дурачок какой и не понимает очевидных вещей. «Это Подмосковье», — пояснила она. «Ну, для этого у моей карты масштаб не тот. Тут же вся страна», — Влад посмотрел на Аркадия. «У тебя же карта Подмосковья скачена? Ты хвастался? Ну-ка, открывай, будем отмечать там». Сосед кивнул открыл приложение на смартфоне. «Так». коттеджный поселок Ильинское, отметил. Дальше дело пошло быстрее. Картинка на карте немного скорректировалась. Оказывается, когда Влад опрашивал одноклассников, многие называли ближайший крупный город, а вовсе не место проживания. Кое-где точки заметно подвинулись. В итоге спираль стала только совершеннее. Что там на экране у Аркадия он еще не видел, но теперь все пункты на его карте были подписаны и образовывали логичную стройную картину. «Все?» — спросил он. «Не совсем», — вздохнула Вика. «Монголия. Лето 2008-го». «Ого!» — Влад посмотрел на разложенный на столе лист. «Боюсь, что это слишком абстрактный адрес. Там же огромная территория». Вика посмотрела в потолок, явно что-то вспоминая. «А есть такое место? Габийский Алтай?» Влад закрыл глаза и попытался реанимировать свои познания в географии. В восьмом классе он даже призёром региональной Олимпиады по этому предмету становился, прежде чем потерял к нему интерес. «Ну да, это горный хребет в Монголии, на юге, почти на границе с Китаем». Влад взглянул на карту. Это было уже далеко за пределами раскрашенной территории, но, в принципе, если продолжить в уме, то можно было поставить точку. И он нарисовал её где-то посреди легенды карты. Провёл линию к тому месту, откуда спираль начиналась до этого, и понял, что не ошибся. Фигура осталась красивой и гармоничной. Да и хронология тоже ложилась идеально, все точки шли строго по очереди. И того, начал резюмировать получившуюся картину Влад, что-то начало свой путь с Монголии в 2008 и пошло гулять по России по сужающейся спирали, подбираясь к Москве, где оказалось примерно в девятнадцатом году. Так, Аркаш, а что у тебя? «Ну, я подписывал криво, извините. Фотошопа на телефоне нет, но в целом вот». На скрине карты Подмосковья были нанесены красные точки с датами. На их глазах Аркадий провел пальцем кривоватую линию в хронологической последовательности, и снова получилась спираль. Скорее всего, та же самая, что и на большой карте, но только в другом масштабе. Линия дважды пересекала город, но сходилась вовсе не в Москве, а несколько севернее. «Поселок Никольская Слобода», — прошептала Вика. «Что?» — встрепенулся Аркадий. «А еще одна точка. Сейчас». Он присмотрелся и ткнул красным прямо точно в центр спирали. «Надо же! Как ты точно угадала! А дата?» «Этот год», — опять шепотом ответила Вика. Что-то в ее интонации показалось Владу странным, и он посмотрел на нее. Глаза девушки были полны ужаса. «Что? Что там в этой Слободе?» — спросил он. Вика не ответила и закрыла ладонями лицо. Все напряженно ждали, пока она успокоится и придет в себя. Она несколько раз глубоко вздохнула и медленно выдохнула, затем опустила руки и сказала ровным безжизненным голосом. «Это все началось с меня и на мне же закончилось. Первая точка на спирали — это мы с мамой в Монголии. Последняя — мой дом». «А что? Что началось? Что закончилось?» Аркадий задал глупый риторический вопрос, который подвис в воздухе. «Понятно, что история директрисы про мутации — ложь или полуправда», — сказала Белка. «Они же бывают только врожденные, а тут речь идет о чем-то, что произошло с нами в диапазоне от 7 до 12 лет». «Кроме меня», — тихо добавила Вика. «Кроме тебя», — согласилась Белка. «И это не заражение вирусом Шрёдингера, который то ли есть, то ли нет, и наверняка это связано с нашими способностями». Влад вздрогнул. По его спине прошел озноб, и он напряженно спросил. «Какими еще способностями?» «Не прикидывайся, что у тебя?» — спросила Белка. Он понял, что только что повел себя глупо. Стоило переиграть сцену. Он подождал еще три секунды и сделал усилие, которому научился буквально всего сутки назад. «И наверняка это связано со способностями», снова сказала Белка. «О, раз уж о них зашла речь, и какие у тебя?» — спросил Влад, стараясь выглядеть непринужденно и невозмутимо. «Не твое дело», — огрызнулась Белка. Так, у девушки это явно была больная мозоль. Нужно было начинать не с нее. Влад опять отмотал время на 10 секунд назад. Этот промежуток был фиксированным, и изменить его не получалось. Каждый раз при определенном усилии он оказывался на 10 секунд в прошлом и мог изменить и переиграть ход истории. Это немного выматывало, и после 4-5 раз подряд начинала кружиться голова. Дальше Влад предпочел не экспериментировать. Но переиграть момент два раза, как сейчас, было несложно. «Главное не прозевать, когда пройдут те самые десять секунд, и сделанное останется непоправимым. А то будет как с тем странным поцелуем». Он настолько торопел, что догадался о том, что можно было вернуться и что-то изменить в той нелепой сцене, где он повел себя как деревянный стукан, уже только когда Вика убежала, и нужные секунды давно, безвозвратно, упали в вечность. «И наверняка это связано со способностями», опять сказала Белка. «Так они у всех?» — А какие у тебя? Ты мне не говорил, — Влад повернулся к Аркадию. — Ты, дружище, как-то тоже не откровенничал. Мою ты только что наблюдал. Я могу открывать дверь туда, куда захочу. Мы сюда так и попали. Через дверцы шкафа в архиве, где стащили список. Влад молча выжидательно взглянул на Белку. — Не смотри так. Считай, что у меня прокачанный шизоидный ангел-хранитель. — А у тебя? — он осмелился посмотреть в и к и в глаза. Она тут же отвела взгляд. — Ничего. «Я ничего не умею. Мне кажется, они ошиблись, и м была нужна не я, а моя мама». «А у тебя-то что? Ты так и не сказал?» — с вызовом спросила Белка и уперла руки в бока. «Я умею возвращаться во времени на десять секунд». «Да ну, покажи!» — восхитился Аркадий. «Как? Я-то вернусь, но ты не будешь помнить ничего из предыдущей версии времени». Белка в это время отошла к письменному столу. «Ну, я не знаю», — протянул Аркадий и взвел глаза в потолок, пытаясь придумать хоть один способ проверить его слова. В этот момент сзади по голове Влада что-то больно ударило. Он схватился за затылок и недоуменно обернулся. На полу лежал его металлический пенал, который метнула Белка. Крышка от удара отломалась, и карандаши, циркули ручки рассыпались по полу. «Зараза!» — выругался Влад и перенесся на 10 секунд назад. Белка отошла к письменному столу. Влад повернулся к ней и сказал, «Даже не вздумай! Хрен с ней, с шишкой на затылке! Этот пенал мне дорог!» Вика и Аркадий недоуменно уставились на него. Белка прищурилась и улыбнулась. «Вот теперь верю. Я только задумал а ш в ы р н у т ь в него этой коробкой, а он уже знает, что я сделаю». В это время в коридоре раздался шум. Влад невольно посмотрел на смартфон. «Почти три часа. Кто там еще может не спать?» «Девчонки, спрячьтесь!» — приказал он. Подошел к двери... и, несмотря на предостерегающий шепот Аркадия, выглянул наружу. Мимо по коридору люди в белых халатах несли Андрея. Парень на носилках бредил, метался и бормотал что-то бессвязное. Лицо было перепачкано в крови еще с о ч и в ш е й с я из носа. Влад взглянул на медиков и столкнулся с холодными злыми глазами. Так могла бы смотреть расстрельная команда на арестованного, а не врач, который хочет помочь и спасти больного. Влад закрыл дверь. «Андрей». «Забрали в лазарет», — пояснил он. «Блин», — выругалась Вика, — «с этим надо что-то делать. И вот как эта болячка, которая нас косит, согласуется с теорией, что вируса нет и дело в каком-то событии из нашего прошлого? Среди преподов-то никто не заболел. А нас одного за другим, одного за другим». В комнате наступила тишина. «Ладно, давайте спать пойдем, а то к о т о р ы й сутки уже не высыпаемся. Завтра утром будем разбираться», — сказала Белка и зевнула. «И то правда», — заявил Аркадий и с н о с к о к а запрыгнул на свою кровать. Девушки направились к выходу. Белка уже вышла в коридор, а Влад догнал и остановил Вику в узкой прихожей. Он взял ее за руку и развернул к себе. Места тут было мало, и они оказались совсем близко друг к другу. Он почувствовал, что опять краснеет, а красиво заготовленные слова вдруг разом рассыпались, как карточный домик от дуновения ветра. И он теперь вообще не знал, что сказать. «Погоди. Я хотел спросить, нет, поговорить, о том, что было днем. «Извини, я зря это сделала», — сказала она, просто стараясь не встречаться с ним взглядом. «Неудачная шутка». «Шутка? Вот что я для тебя», — сказал он разочарованно, чувствуя, как кровь прилила к щекам. «Нет, не в этом смысле». Тут Вика все-таки взглянула ему в глаза. Какие же они у нее все-таки волшебные. Не поймешь сразу, какого цвета. Вроде серые, но то отливают чуть зелёным, то вроде кажутся голубоватыми, как легированная сталь. Сейчас вот они показались ему бирюзовыми и неожиданно очень глубокими. Он погрузился в них и забыл о каких-то нелепых претензиях. Пусть говорит, что хочет. Пусть считает его чем и кем угодно, лишь бы это мгновение не прерывалось. Вика тоже замерла и почему-то молчала. Они бы так и стояли, наверное, вечность — Если бы не Белка. Она заглянула из коридора со словами «Ты, мать, чего застряла? Давай быстрее!» Только тут она разглядела всю сцену, прищурилась, сделала шаг назад в коридор и громко захлопнула дверь. От этого звука Вика вздрогнула. «Я пойду?» — неуверенно сказала она. «Да-да». «Иди», — кивнул Влад, хотя хотел ровно обратного. Вика ушла вслед за Белкой, А он так и стоял в коридоре, ругая себя за то, что опять не нашёл нужные слова. Да и заветные десять секунд вновь упустил.